Глава 12 «И ты, отец Аббат, дашь ему дозволение остаться в обители?» — спросил Катфаэль, когда Радульфус отпустил Руна, и тот с естественной и ничуть не нарочитой легкостью отвесил низкий и почтительный поклон и удалился упругой танцующей походкой. «Если он не передумает, безусловно, да». Он ведь живое доказательство того, что на нашу обитель снизошла благодать. Но я ни в коем случае не позволю ему постричься в монахи в спешке, ибо не хочу, чтобы впоследствии он сожалел о содеянном. Сейчас он на седьмом небе от счастья и готов с радостью отречься от суетного мира и принести обед безбрачия. Подождем месяц. Если за это время он не откажется от своего намерения, Я поверю, что таково его истинное призвание, и он сможет стать нашим братом. Но прежде чем вступить в орден, он, как и всякий другой, должен будет пройти послушание. Я не разрешу ему закрыть за собой дверь в мир, прежде чем он полностью не уверится в правильности сделанного выбора. «Так что с ним, покуда все ясно», — заявил Аббат, и, нахмурившись, взглянул на лежавшую перед ним на столе суму. «Ну а с этим что делать? Ты говорил, что она завалилась между топчанами и принадлежит одному из тех двух приятелей?» «Так сказал парнишка. Но, отец Аббат, если ты помнишь, когда был похищен епископский перстень, оба эти паломника дали осмотреть свои сумы. Я, правда, туда не заглядывал» и не знаю, что было в каждой из них, если не считать кинжала, который всем показывали, но отец Приор наверняка сможет сказать, кому принадлежит это. «Сможет, ежели в нее заглянет», — сказал Радульфус. «Только я полагаю, что покуда у нас нет никаких оснований копаться в чужих вещах». «Да и так ли для нас важно, кто именно оставил ее здесь?» Тем паче, что мессир Оливье пустился следом за этой парочкой. Он непременно их нагонит и, возможно, уговорит вернуться. Подождем сначала весточки от него, а уж там разберемся, что к чему. Ну а с ума пока пусть полежит у меня. Надеюсь, со временем она вернется к своему владельцу. Ознаменованный чудом день близился к вечеру, такому же ясному и погожему, каким было утро, и во все обители царил дух благоговения и восторга. Гости аббатства отстояли вечерню и отправились к ужину, который прошел торжественно и благочестиво. Возбуждение к тому времени уже малость улеглось, люди притомились, ибо впечатление этого дня хватило на всех с избытком. Праздник святой Уиннифред близился к достойному завершению. Ускользнув из трапезной, брат Катфаэль вышел в сад и долго стоял на спускавшемся к воде склоне, глядя в небо. Оставался примерно час до того времени, когда солнце, завершая свой дневной путь, скроется за верхушками видневшихся замиолом деревьев, но оно и сейчас уже золотило их кроны. Хмельной аромат пряных трав кружил голову. «И зачем было так поспешно покидать это чудесное место в такой славный день?» – дивился монах. Впрочем, что толку задаваться вопросом, почему человек поступает так, а не иначе? Почему, например, Сиаран подвергает себя таким мучениям? И почему он, человек столь набожный и благочестивый, вдруг ушел из обители, даже ни с кем не попрощавшись, причем в тот самый день, когда здесь свершилось чудо? Ведь и денежное подношение при уходе сделал не он, а Мэтью? И почему Мэтью не уговорил своего друга задержаться на денек другой? И почему, наконец, этот самый Мэтью, который еще утром светился от радости, шагая рука с Мелангель, вдруг без колебаний покинул ее, будто между ними ничего и не было и последовал за Сиараном? И еще вопрос нельзя ли к этим двум именам? Сиаран и Мэтью, добавить третье, Люк-Неверель. Что, в сущности, известно на сей счет? Люка-Невереля последний раз видели, когда он направлялся с юга в Норбери, и шел он один. Сиаран и Мэтью впервые встретил брат Адам из Ридинга. Они опять же пришли с юга, но вместе. Если один из них и есть Люк-Неверель, то где же он обзавелся спутником? И, главное, кто он, этот спутник? Впрочем, следовало предположить, что к этому времени Оливье уже догнал приятелей и, возможно, получил ответы на некоторые из этих вопросов. А он обещал непременно вернуться и даже сказал, что ни нипочем не уедет из Шрусбери, пока не поговорит с ним, Катфаэлем, по душам. Монах вспомнил об этом, и у него потеплело. На сердце. Отправиться в этот час в свой сарайчик, Катфаэля побудила желание в уединении поразмыслить обо всем случившемся. То, что святая простерла свою покровительственную длань над руном, этим невинным созданием, уже можно было счесть неспосланной ею благодатью, но вторая явленная ею милость — намного превосходило все, о чем ее смиренный слуга осмеливался даже мечтать. Она вернула ему Оливье, от которого Катфаэль давно уже отказался, доверив его воле Всевышнего и смирился с мыслью, что никогда не увидит его снова. Когда Хью шутливо спросил, не молит ли Катфаэль святую о втором чуде, монах и думать не смел ни о чем подобном, и лишь смиренно благодарил ее за уже дарованную милость. Но, обернувшись, он увидел Оливье. Клонившееся к западу солнце уже окрасило золотом небосклон, когда Катфаэль открыл дверь своего сарайчика и вступил в пахнувший деревом и сушеными травами сумрак. Впоследствии он говаривал, что именно в тот миг начал понимать, что отношения между сиараном и Мэтью возможно, не совсем таковы, какими их все привыкли считать. Где-то в тайниках сознания стала смутно вырисовываться догадка, которая, однако, так и не успела оформиться окончательно, ибо едва он открыл дверь, из темноты донеслось испуганное, приглушенное восклицание и какой-то шорох. Монах помедлил и, ступив через порог, оставил дверь открытой, как бы показывал этим, что не закрывает незваному гостю путь к отступлению. «Не бойся», — произнес монах, стараясь, чтобы его голос звучал мягко и доброжелательно, — «это я, брат Катфаэль. Я не сделаю тебе ничего дурного, но надеюсь, что сюда, к себе, могу зайти, и не спрашивая разрешения». Потребовалось некоторое время на то, чтобы глаза монаха приспособились к полумраку. Впрочем, темно здесь казалось лишь после яркого солнечного света, и очень скоро полки с выстроившимися на них тесными рядами фляг, бутылей ижбанов, и жбанов и гирлянды свисавших с низкой потолочной балки сушеных трав, приобрели отчетливые очертания. На широкой деревянной лавке, стоявшей у противоположной от входа стены, кто-то зашевелился. Приглядевшись, Катфаэль узнал Милангель. Медно-золотистые волосы девушки были растрепаны, глаза покраснели от слез. Минуту назад она плакала на взрыт, забравшись с ногами на лавку и закрыв лицо ладонями, и сейчас еще слабо всхлипывала. Но появление Катфаэля не напугало ее и не смутило, ибо девушка уже успела проникнуться доверием к добросердечному монаху. Она спустила на пол ноги в стоптанных башмаках, откинулась к деревянной стене, выпрямилась и горестно вздохнула. Неторопливо усаживаясь, монах заговорил медленно с расстановкой, чтобы дать девушке время совладать с собой. Пусть хоть голосок не дрожит, а что личик заревана, беда невелика, в сарайчике-то не больно светло. Ну вот, милое дитя, здесь тихо. — Спокойно. Никто посторонний сюда не придет, и тебя не потревожит. Можешь говорить свободно, и не сомневайся. Все, что ты скажешь, останется между нами. А тебе, как мне думается, есть что сказать. Вот и посидим, потолкуем. — О чем теперь толковать? — едва слышно промолвила девушка грустным потерянным голосом. — Он ушел тот кто ушел может и вернуться любая дорога ведет и туда и обратно скажи-ка мне лучше почему это ты сидишь одна денешенька в темном сарае в тот самый день, когда все добрые люди празднуют исцеление твоего брата и ему для полного счастья может быть как раз тебя и не хватает. монах не присматривался к девушке и не столько увидел сколько почувствовал, что упоминание о братьях всколыхнуло в ней волну тепла и нежности. Кажется, на ее заплаканном лице появилось даже какое-то подобие улыбки. «Я ушла, чтобы не омрачать ему праздник», — тихонько ответила девушка. «Думаю, никто и не заметил моего отсутствия, как никто не заметил того, что мое сердце разбито». «Никто, кроме разве что тебя», — добавила Милангель не сетуя, а как бы смиряясь с неизбежностью. «Сегодня утром я видел тебя и Мэтью, когда вы выходили из часовни святого Жиля и готов биться об заклад, что тогда твое сердечко было в порядке, да и его сердце тоже. И если нынче оно у тебя разбито, то почему ты считаешь, что у него целехонька? Думаю, что это не так. Ну а теперь расскажи, что же стряслось». Какой меч рассек его сердце? Ты наверняка знаешь. Раз уж они ушли, то ушли. Но кое-что, возможно, еще удастся исправить. Девушка уткнулась ему в плечо и вновь разразилась рыданиями. Она не старалась спрятать свое распухшее, заплаканное лицо, а поскольку глаза монаха уже привыкли к полумраку, он разглядел темневший на ее щеке синяк, Катфаэль обнял Милангель за плечи и ласково привлек к себе, пытаясь хоть чуточку успокоить. Он знал, что сердечные раны заживают не скоро, и понимал, что заглушить ее боль поможет лишь время. Это он тебя ударил? спросил Катфаэль. Я не отпускала его поспешно заговорила Милангель, даже сейчас, стараясь оправдать любимого. Он никак не мог вырваться, вот и. Значит... Он вырывался. Видать, считал, что должен уйти во что бы то ни стало? То-то и оно. Заявил, что должен уйти, чего бы это ни стоило и ему, и мне. О, брат Катфаэль, но почему? Я-то думала что он любит меня так же, как и я его. А он... Видишь, как он обошелся со мной, когда пришел в ярость. «Пришел в ярость?» — переспросил Катфаэль и мягко развернул девушку лицом к себе. А это еще почему? Коли ему не втерпешь идти со своим другом, его дело. Но за что же на тебя злиться? Это ведь беда твоя, а никак не вина. Моя вина в том, что я ему ничего не сказала, печально пояснила девушка. Но я всего лишь выполнила просьбу серана Он сказал, что хочет уйти ради нас обоих, а меня попросил отвлечь Мэтью, занять его подольше. А главное ни в коем случае не говорить ему, что епископский перстень нашелся и возвращен ему. Он сказал, чтобы я забыла его и помогла Мэтью сделать то же самое. Он хотел, чтобы Мэтью остался со мной, и мы были счастливы». «Так что же получается?» — требовательно вопросил монах. «Значит, они ушли не вместе? Ты хочешь сказать, что Сиаран попросту сбежал от него?» — Ну, почему сбежал? — вздохнула Милангель. Он ведь хотел добра нам обоим, а украдкой ушел только потому, что иначе Мэтью непременно бы за ним увязался. — Когда? Когда это было? Когда ты говорила с ним? Когда он ушел? — Помнишь, на рассвете я была здесь. Так вот, возле Миола я увидала Сиарана. Девушка горестно вздохнула, заново переживая случившееся и пересказала монаху все подробности той утренней встречи. Катфель внимательно слушал, и с каждым ее словом, уже посещавшие его смутные догадки, приобретали все более четкие очертания. «Так-так, продолжай. Что потом случилось между тобой и Мэтью?» «Насколько я понимаю, ты поступила, как просил Сиарон. Постаралась отвлечь Мэтью, и это тебе, кажется, удалось». Наверное, он за все утро ни разу не вспомнил о Сеаране, полагая, что без перстня тот все равно не осмелится шагу ступить из-за аббатства. Когда же он всполошился? За обедом. Мэтью приметил, что Сеарана нигде не видно, и забеспокоился, хотя поначалу не очень сильно. Пошел его искать, но, конечно же, не нашел. но ну, а потом я встретилась с ним в саду, и он сказал, «Да хранит тебя Господь, Милангель ибо, как мне не жаль, тебе придется самой о себе заботиться. Она помнила почти каждое сказанное им слово и повторяла их наизусть, как ребенок повторяет заученный урок. Я хотела его успокоить, а вышло так, что ненароком проговорилась. Сказала слишком много, и Мэтью понял, что я говорила с Сераном, знала, что тот собирается тайком уйти, и скрыла это. А что было потом, когда ты во всем призналась? Он рассмеялся. «Но, брат Катфаэль, что это был за смех? Горький, злобный, отчаянный!» Девушка сбивчиво, но подробно рассказала Катфаэлю, как она рассталась с молодым человеком. Все сказанное тогда Мэтью настолько врезалось ей в память, что она воспроизвела точно не только его слова, но и яростный тон. Монах слушал девушку, и поражался тому, как мог он так заблуждаться насчет Сеарона и Мэтью. В свете услышанного все известное об этих двоих приобретало противоположный смысл. Неустанная забота оказалась безжалостным преследованием, бескорыстная любовь, всепоглощающей ненавистью. Благородное самопожертвование злобным расчетом. Значит и умерщвление плоти было не знаком покаяния и смирения, а единственной защитой, подобной броне, которую нельзя снять ни на миг. Монах вспомнил: Когда он упрашивал сера на хоть ненадолго снять крест, мэтью негромко промолвил: Я ему то же самое говорю добрый брат, иначе он так и будет стонать и корчиться от боли. Что же по мнению мэтью, Должно было избавить Сеарана от страданий. Смерть. Конечно же. Смерть. катфель припомнил, как сам говорил этим двоим, которых он искренне считал неразлучными друзьями, что святая Уинифред способна даровать жизнь даже обреченному на безвременную кончину, и взмолился. «О милостивая святая, сегодня ты уже сотворила два чуда». Сотвори же и третье, не дай пролиться крови. Он взял Милангель пальцами за подбородок и повернул ее лицо к себе. «Девочка», — промолвил монах, — «мне придется покинуть тебя. Испешно. А ты причешись, вытри слезы, приведи себя в порядок и ступай к своим родичам. Нет, пожалуй, лучше сначала сходи в церковь. Там сейчас тихо и спокойно. А к тетушке отправляйся, когда возьмешь себя в руки. Никто не удивится тому, что ты в такой день задержалась в храме. Да и заплаканное лицо прятать не стоит. Все решат, что это слезы радости. А я спешу. Мне надо кое-что сделать, причем не мешкая. Монаху больше нечем было утешить девушку, и потому он, не теряя понапрасну времени, повернулся и, выйдя из сарайчика, торопливо зашагал по направлению к аббатским покоям. Мелангель проводила его взглядом, в котором горькое отчаяние мешалось с робкой надеждой. Если Радульфус и удивился тому, что брат Катфаэль, лишь недавно побывавший в аббатских покоях, вновь просит принять его, то не подал виду и принял травника без промедления. Он даже отложил в сторону книгу, намереваясь выслушать посетителя со всем вниманием, ибо не сомневался в том, что Катфаэля к нему привело срочное и важное дело. «Отец Аббат», — начал Катфаэль, не вдаваясь в долгие объяснения. «История с Сиароном и Мэтью приняла новый поворот. Боюсь, что мессир Оливье направился по ложному следу. Эти двое пошли не по дороге на Освестри, а перебрались через Миол и двинулись прямо на запад, кратчайшим путем в Уэльс. К тому же они ушли не вместе. Серан ускользнул тайком еще утром, пока его спутник вместе с нами участвовал в праздничном шествии. Мэтью, как только узнал о его уходе, поспешил следом. И отец Аббат. Есть основания полагать, что чем скорее удастся их задержать, тем лучше для одного из них а точнее сказать, для обоих. Может случиться беда. Поэтому я прошу дозволения взять коня и отправиться за ними вдогонку. Кроме того, надо оповестить Хью Берингера, чтобы и он послал погоню. Радульфус выслушал монаха с серьезным, но невозмутимым видом и коротко спросил. «Откуда ты это узнал?» «От девушки, которая виделась с Сероном» и говорила с ним перед самым его уходом. Не сомневаюсь, все рассказанное ею — чистая правда. И еще одно. Прежде чем я уйду, не позволишь ли заглянуть в ту сумму, что была оставлена в странно приимном доме? Вдруг да удастся узнать еще что-нибудь об этих двоих или хотя бы об одном из них? Не колеблясь ни минуты и не задавая больше вопросов, Радульфус достал сумму, расстегнул застежки и вытряхнул содержимое на стол, чтобы получше рассмотреть в свете свечей. — Я думаю, — заметил Аббат, вскидывая глаза, — что ты знаешь, кому из них принадлежит эта сума. — Точно не знаю. Догадываться догадываюсь. И даже можно сказать, что почти уверен. Но все же могу и ошибиться. Проверка не помешает. Они разложили по столу скудные пожитки, какие обычно хранятся в дорожных сумах небогатых путешествующих налегке паломников. Кошелек, который был не слишком толст и тогда, когда суму осматривал приор Роберт, теперь оказался плоским и совершенно пустым. Котфаэль заметил молитвенник в потертом кожаном переплете, завернутый в складке полотняной рубахи, и когда взял его, чтобы рассмотреть, рубаха упала на пол. Монах между тем раскрыл книгу, и в глаза ему бросилась сделанная явно рукой песца или клирика аккуратная надпись. Выцветшими от времени чернилами на пергаменте было выведено имя владелицы, Джулиана Боссар. А ниже, более светлыми чернилами, но не столь четким почерком, была сделана приписка. «Книга сия дарована мне, Люку Меверелю, на Рождество». «В лето Господне 1140-го! Да не оставит нас Господь милостью Своею!» «И я беспрестанно молюсь о том же», — промолвил Катфаэль. Наклонившись, он поднял упавшую рубаху и поднес ее к свету. Сшитая из неотбеленного льняного полотна, она первоначально имела коричневый окрас, но после многократной стирки выцвела и поблекла. На левом плече и левой стороне груди виднелись расплывчатые очертания тщательно застиранного пятна. Монах расстелил рубаху на столе и пригляделся. Ошибки не было. Рубаху выстирали на совесть, но слева на груди и верхней части рукава сохранились едва заметные разводы. По ним можно было догадаться, чем испачкана рубаха. Хотя, в отличие от Катфаэля, Радульфус в молодости не имел обыкновения пускаться в опасные предприятия, он обладал достаточным жизненным опытом, чтобы понять, что у него перед глазами. Осмотрев рубаху, Аббат спокойно произнес «Это следы крови». «Истинно так», — подтвердил Катфаэль, сворачивая рубаху. «А кроме того, хозяин этой сумы, кто бы он ни был, явился к нам из владений Джулианы Боссар», промолвил Аббат, сосредоточенно глядя в лицо Катфаэлю. «Брат, неужто мы привечали под нашим кровом убийцу?» «Боюсь, что да», — ответил Катфаэль, собирая обратно в суму разбросанные по столу вещи, немые свидетельства жизни человека, по всей видимости, окончательно расставшегося с надеждой на будущее. Но я надеюсь, что мы успеем предотвратить другое убийство, если ты позволишь мне ехать. «Отправляйся на конюшню и выбери лучшую лошадь», — сказал Радульфус. «Поспеши, а я велю известить обо всем Хью Берингера. Думаю, он поскачет следом за тобой, причем не один».